Глава 25. Шанс вернуться домой сейчас, когда в Академии такая заваруха? Хм, это было бы разумно. Я плохо обращаюсь с магией. Аран меня не помнит. И неизвестно, вспомнит ли или нет. Настоящих друзей нет. Фалька действует в своих интересах. Хотя я и считаю его другом, вопрос в том, взаимно ли это. Фарадобль — дух себе на уме. И неизвестно, чем закончится наша шалость с выпуском его на волю. Только вот если я уйду, то кто присмотрит за малышами?» Я кинула взгляд на Греблина и Веника. Было уже поздно, и малыши дремали. «Да и Аран, Пусть он не помнит прошлую жизнь. Возможно, это к лучшему. У нас будет шанс начать все сначала, без проблем, что тянутся из прошлого». «Нет, я остаюсь», — покачала головой я. Ты уверена? Мужчина странно посмотрел на меня. Это шанс, Василиса. Тут намечается битва. И ты можешь уберечь себя. Нет, Зайдан, я останусь. Новый знакомый посмотрел на меня с уважением. Хорошо, подведем итог. Мы все еще знать не знаем, кто действует за спиной Милисы. и с каждым днем пик силы созвездия приближается. И портал может открыться, высказался Фалька. Все верно? Я ничего не пропустил. Все, как ты и сказал», — подтвердила я. «Отлично. Тогда пора нам расходиться. Если мы скоро помрём, нельзя упускать шанс выспаться». И Фалька встал, потопов к выходу. «Эй, ну ты идёшь?» У самого входа он остановился и обратился к Зайдану. «Да, пойдём». Словно бочнулся от транса мужчина. Решив последовать совету Фалька, я тоже легла спать. Утро выдалось насыщенным, я покормила гремлина, напоила водой веника и даже смастерила этим двум игрушки на всякий пожарный, чтобы друг друга не погрызли. Бумажные кораблики, что я сделала за пару минут из бумаги, привели малышей в восторг. Помня, как они оба любят воду, я набрала в ванную и отпустила свои самодельные лайнеры в плаванье. Веник от избытка чувств тряс всеми своими листиками, а гремлин аж захрюкал от удовольствия. Ребята быстро потянули лапки и веточки корабликом и начали дислоцировать их из одной стороны в другую. Но малышей заняла на день, решила я, и со спокойной душой отправилась на уроки. А в аудитории нас ждал новый сюрприз. Ректор выполз из своих подземелий. То, что Фарадобль что-то задумал, я поняла сразу по его хитрой морде. «Дорогие адепты», — заявил дух Едва сонные студенты расселись в аудитории. «Сегодня, в этот чудесный день, мы перейдем на новый уровень обучения. Теперь вы будете проходить полосу препятствий». После этих слов довольный ректор вместе с Лапочкой конвоировали нас к выходу в подземелье. «Прошу прощения», — смущенно заявил один из адептов. «А вы будете присутствовать?» «Зачем?» — усмехнулся Фарадобль. «Это же не я прохожу испытания». А дальше началось веселье.